Глава тридцать первая Утром в Живерни установилась прекрасная погода. Я в кои-то веки даже открыла окно в гостиной и решила устроить уборку. Солнце недоверчиво заглядывало в мою комнату, словно гость, впервые переступающий порог чужого дома. Не найдя ни одной пылинки, которую солнечные лучи могли бы заставить танцевать, Они устроились на буфете, стульях и столе, высветлив их деревянные поверхности. Мои висящие в углу черные кувшинки так и остались в тени. Не хочу, чтобы их кто-нибудь увидел с улицы, даже случайно задрав голову к верхнему этажу башни. Я более или менее бесцельно кружила по комнате, стараясь припомнить, где это может быть. Все вещи, как и всегда, на своих местах. На верхней полке шкафа, в ящике комода или внизу, в гараже, в одной из покрытых плесенью картонных коробок, высланных изнутри разрезанными пополам полиэтиленовыми мешками для мусора, в которые я не заглядывала уже несколько лет. Да какое там лет? Десятилетий. Я точно знала, что ищу но напрочь запамятовала, куда это убрала. «Склероз хмыкните вы, ясное дело?» «Хорошо, пусть склероз. Только не рассказывайте мне, что вам ни разу не случалось перевернуть верх дном весь дом в поисках какой-нибудь вещицы, которую вы точно не выбрасывали. Это дико бесит, правда?» «Ладно, не буду вас долго мучить. Я искала картонную коробку». Старую обувную коробку с фотографиями. Видите, ничего оригинального. Я недавно читала, что в наше время можно хранить сотни фотографий на флешке размером с зажигалку. Но у меня флешки нет, у меня только обувная коробка. Когда вам стукнет 80, вы будете искать в своих завалах крохотную зажигалку. Удачи! И да здравствует прогресс!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 Имеет ли смысл разгребать кучу барахла ради одной единственной фотографии? В том, что я ее не выбрасывала, я не сомневалась ни секунды. Я не могла выбросить снимок, запечатлевшее лицо, на которое мне так хотелось бы взглянуть в последний раз. Лицо Альбера Розальба. Так ни на что и не решившись, я еще раз оглядела гостиную.